Глава седьмая. Интриги. Взвесив все за и против, я принял решение, о котором, возможно, буду жалеть в будущем. Но сейчас посчитал его правильным и обоснованным. «Ольга, ты согласна стать моей официальной невестой?» Спросил я, вставая на колено, предварительно взяв из ближайшего ларца большое кольцо с красным рубином. «Кольцо?» Спросила девушка удивленно, не понимая, что я сейчас сделал. Поэтому постарался сразу исправить свою оплошность. «В моей стране принято дарить кольцо, когда мужчина предлагает девушке стать его невестой, и, если девушка соглашается, то она надевает кольцо себе на правую руку, на безымянный палец». Ответил я. «Никогда такой традиции не слышала», — сказала Ольга, взяв кольцо из моих рук, — и долго любовалась им или делала вид, что любуется им, а сама продумывала свой ответ. Приняв решение, девушка посмотрела мне в глаза и аккуратно надела кольцо на палец. Встав с колена, сделал шаг к девушке и осторожно поцеловал ее в губы, отчего она вздрогнула, но не отступила, а ответила мне. Очень медленно обнял Ольгу за талию и прижал к себе. От такого простого действия между нами промелькнула искра. А может, мне это все показалось? Однако наша страсть внезапно вспыхнула с новой силой, и не находясь мы сейчас в темном подвале, все могло закончиться нашей близостью. Но мы смогли сдержать свои чувства. Это простое действие убедило меня, что мои чувства не вымышлены, как и чувства Ольги. «Ты слишком торопишь события!» — тяжело дыша, — сказала она, с трудом оторвавшись от моих губ. «Жизнь так скоротечна, что нельзя откладывать на потом то, что можно сделать сейчас». «Только вот я тебе ничего не знаю. Может, ты вор, обманщик, убийца или вообще беглый каторжник?» — сказала Ольга, пытаясь придать строгое выражение своему лицу. Но раскрасневшееся лицо и частое дыхание выдавали ее с головой. Ты и сама чувствуешь, что этого не может быть, или твоя интуиция говорит тебе об обратном? Ведь все владеющие истинным светом могут чувствовать твари тьмы, а также убийц, воров, насильников. Девушка сощурила глаза, а затем, подняв руку вверх, зажгла небольшой светильник истинного света, отчего в подвале стало неимоверно жарко, а домовой, хекнув, моментально исчез. Являясь духом, истинный свет Причинял ему неимоверную боль, но сильно повредить он не мог, да и спрятался он очень быстро. «Убийств на тебе мало, но убивал ты только тех, кого считал врагами, насильство не творил, только вот девушек вокруг тебя намного больше, чем ты мне озвучил, да и не всю правду говоришь мне», сказала Ольга глухим голосом, а из глаз стал проявляться свет, полностью скрыв их собой. Похоже, стихии света она управляла не очень хорошо, и стало заметно, что она с трудом справляется со своим светом. Ко всему прочему, она явно нервничала, и новые знания сильно возмутили ее. «Что за бабы вокруг тебя? Да все непростые, родовые. Я доверилась тебе, а ты лгал мне!» — Силы в голосе произнесла задрожавшая девушка. тело которой начала сотрясать дрожь от охватившего ее гнева. К такому я совершенно не был готов. Только вот потеря контроля над стихией мне напомнила о подобном в одной из книг. Вызвав перед глазами призму всевидения, посмотрел на меридиан и каналы девушки, проводящие свет. И ужаснулся той мощи, что рвалась изнутри девушки. «Очень похоже на отложенную инициализацию. Такое встречается крайне редко, когда одаренный очень сильный и может не пережить инициализацию. То ее разбивают на два этапа, и сейчас она не совладала со своей силой, которая взяла контроль над ее эмоциями и телом. Ты должна успокоиться и взять под контроль свою магию. Пока ты этого не сделаешь, я ничего не стану тебе рассказывать». Сказал я, медленно направляя небольшие импульсы живы в ее сторону, особенно в те участки, которые вызывали напряжение в каналах. С большим трудом, но она смогла погасить вспышку гнева, заглушив свою магию. «Константин, нам нужно серьезно поговорить. Ты мне должен рассказать все, не скрывая, иначе я верну тебе кольцо и покину замок». С трудом уняв дрожь, сказала девушка. «Хорошо, только не здесь». «Пойдем вернемся в мои покои, там и поговорим», — ответил я ей, немного опасаясь ее, ведь для нас двоих такая вспышка гнева могла плохо закончиться. Поднявшись в мой кабинет, я предложил присесть в одно из двух кресел, стоящих в стороне от рабочего стола, и когда Ольга присела на его край, я начал свой рассказ. Частично, ты права, помимо книжной Анны, на брак со мной претендовали еще дочери соседних князей, но официально отношения оформлено не было, поэтому считать, что они мои девушки, я не могу. Если говорить честно, все намного сложнее, чем кажется на самом деле, и всего рассказать я не могу, во всяком случае пока. Но могу сказать честно, ты мне нравишься, и я хочу продолжить наши отношения». загадывать наперед чем все закончится я не могу как и обещать что кроме тебя у меня не будет других женщин так как не уверен что задержусь в этом мире больше чем на пять лет и если к тому времени наши отношения не прервутся то готов предложить отправиться вместе со мной в другие миры миры да это не второй и не третий мир в моей жизни и вероятно впереди их будет еще очень много в предыдущем мире таких как я называют избранными или странниками, путешествующими между мирами. В твоем мире я такой информации не нашел. Вероятно, она есть, но для узкого круга лиц. Ответил я, открывая бутылку вина из найденных в подвале запасов и наливая в два бокала, стоящих рядом с нашими креслами. И не найдешь. Таких, как ты, называют серыми кардиналами, и вы подлежите выселению в соседний мир, расположенный ниже нашего. Ну... а в некоторых случаях вас сажают в темницу, не давая умереть, ведь многие из вас могут возродиться в новом теле, но можешь не переживать, я не представляю для тебя опасности. Конфронтации нет, просто такие, как ты, пытаются вносить хаос в этот план бытия, и только за прямое вмешательство к вам применяют меры противодействия. Высшие любят порядок и ненавидят хаос, а большинство из вас приходят сюда, чтобы сеять хаос». «Сами не понимая, что своими действиями вы нарушаете правила игры», — сказала девушка. «Кто ты? Ты ведь не Ольга», — произнес я, поняв, что после происшествия в подвале девушка ведет себя неестественно, и если вначале все можно было списать на нервное перенапряжение, то сейчас в ее голосе появились властные нотки и внутренняя мощь. «Догадался? Умный, хотя и глупый одновременно». «Я говорил с Самуилом, и он рассказал, кого привел в мой мир отверженный изгнанник, которого ты зовешь Светозаром. За девушку не переживай, она мой аватар. Но об этом не догадывается. Она должна была быть посвящена свету, но в империи назрели серьезные перемены, и вопрос о ней сейчас под вопросом. Она наследница прямой ветви императора, и ей грозит серьезная угроза. Напрямую вмешиваться я не могу». поэтому хочу нанять тебя в обмен на услугу. По возврату тебя в любой из десяти ближайших миров, включая твой родной мир», — произнесла девушка, а из ее глаз палился ярчайший свет, который нес двойственный эффект. С одной стороны, он был теплым и приятным, а с другой — болезненным и пугающим. «Ты не ответила на мой вопрос. Кто ты?» — спросил я, чувствуя, как мое тело перестает слушаться. «Одна из высших этого мира, и, предвидя твой вопрос, отвечу тебе. Да, мы тоже боремся между собой за власть в этом мире, только наша борьба отличается от ваших методов, и мы стараемся не проливать невинную кровь. Да и наш свет сам в себе несет множество ограничений, поэтому я и прошу тебя о помощи. Ты ведь еще не передумал возвращаться за своей княжной Анной? Да и, как вижу, к Алене ты тоже привязался». — сказала сущность, вселившаяся в тело девушки. «Ты читаешь мои мысли?» — спросил я про себя, а когда не получил ответа, то произнес их вслух. «Нет, конечно, хотя это и упростило бы наше общение, но ты не давал повода относиться к тебе как к слуге тьмы или демона, хотя печать одного из них до сих пор на тебе, только вот это, наоборот, свидетельствует в твою пользу, так как печать...» Ты разрушил самостоятельно, поборов ее, а это немалого стоит. В иное время я предложила бы тебе перейти на сторону истинного света, но сейчас подобной глупости я уже не совершу. А значит, я от тебя, от... Трудно объяснить тебе в обычных словах устройство этого мира, но наиболее близкие понятия — это твоего изначального мира. Начало. Они служат ему. и управляют всеми силами, включая магические, управляют правителями, мирами, добывают любую информацию по любому значимому существу. Вижу, что не понимаешь. В православии твоего мира седьмой ангельский чин обозначается начало. Они стоят выше ангелов и архангелов, хотя это и сложно сравнивать, так как Вселенная устроена намного сложнее. Но это наиболее близкое определение. Именно они — и добыли всю возможную информацию о тебе. Так я понятно объяснила?» «Так значит, ты уже пыталась переманить кого-то из таких, как я, на сторону света?» — спросил я, ничего не понимая, так как ее слова совершенно сломали мое представление об окружающем мире. «Да, Светозар был моей ошибкой, к сожалению. А может, и к счастью, истинный план Творца мы не знаем», и ограничены в своих возможностях, поэтому часто действовал методом проб и ошибок. Да и ограничений в деятельности высших очень много. Странники являются показателем баланса и стабильности. Тьма всегда хочет уничтожить свет, а свет — уничтожить тьму. Только вот у него есть свои планы на все созданное вокруг, которые он не раскрывает ни одной из сторон. Наше противостояние длится уже бесчетное количество лет и миров. Но когда одна из сторон пытается побороть другую, возникают такие, как вы, и все опять приходит к определенному равновесию». «Так значит, Бог — реальное существо?» — спросил я первое, что пришло в голову. «А ты еще сомневаешься? Весь мир вокруг нас — это и есть Бог. Все соседние миры, бесчетное количество вселенных в небе над головой — это все и есть Бог». Даже мы с тобой состоим из его энергии и питаемся ею. Как можно сомневаться в этом? Но как тогда быть с демонами? Насколько я знаю, они как раз отвергли его божественную силу и начало? спросил я. А как ты думаешь, для чего им ваши души, которые, по сути, являются концентрированной энергией божественной воли, имеющей собственную волю, в определенных границах, конечно? Ими они и питаются. так как совсем без его божественной энергии не могут существовать. Чем чище и светлее душа, тем большую ценность она представляет для них. А души падших людей они часто не поглощают, а используют в качестве слуг для поиска и захвата других, более ценных для них. Но и тут много ограничений. Вот ты смог разрушить печать демона и тем самым создал для себя возможность стать странником, или даже избранным, который сможет стабилизировать все окружающие миры. Но это тебе еще сложно понять. Ты еще только ищешь свой путь, поэтому вмешиваться я не буду. Да и терять возможность влиять напрямую на этот мир, как сделал это Самуил, я не буду. Прямое вмешательство дает возможность нашим противникам сделать ответный ход, и зачастую он намного сильнее первоначального. Вот не вмешайся, Самуил. и не отправь он Светозара обратно, то мог бы помочь имперской армии разбить армию Некроманта. А так, мы вынуждены смотреть за этим со стороны. Конечно, захватить империю мы не дадим, но наше вмешательство будет использовано для ответного шага нашим противникам в будущем. Поэтому пока мы будем наблюдать со стороны. Однако я могу нанять тебя, не оказывая давления, помочь мне в защите моего аватара и этой девушке, иначе, боюсь, она не выживет. Как ты поняла, она мне не безразлична, и причинять ей вред я никому не дам. Но меня не устраивает, что ты вмешиваешься в наши с ней отношения. А еще я заберу ее с собой из этого мира, поэтому ты должна будешь оставить ее, предоставив полную свободу, сказал я, пытаясь разрушить пролич, охвативший практически все тело, Даже дышать и говорить было очень трудно, но я не оставлял попыток. Только когда смог обратиться к висящему на шее кулону, это помогло, и медленно, сантиметр за сантиметром, паралич отступал. Девушка поморщилась и сказала, «У тебя хороший потенциал, но вмешиваться и заставлять выбрать сторону я не буду. И еще, полностью оставить девушку без своего участия я не смогу». Но если ты покинешь этот мир вместе с ней, то я постараюсь не вмешиваться в ваши отношения, без должной необходимости. Она не единственный аватар в этом мире, и без ее участия я переживу». «Как получилось, что она стала твоим аватаром?» — задал я беспокоящий меня вопрос. Она оказалась очень сильно и одаренной и не смогла самостоятельно справиться с инициализацией. Поэтому, когда она находилась при угрозе смерти, мне... Пришлось вселиться в ее тело и взять стихию под контроль. «Этим я спасла ей жизнь, а для себя получила тело, которое могу контролировать и через которое могу являть свою волю, но я не злоупотребляю этим. Если бы девушка смогла себя контролировать, то я бы и не появилась. А теперь, прости, пора заканчивать наш разговор», — сказала девушка, и ее глаза перестали светиться. постепенно возвращая себе естественный цвет. Несколько минут мы сидели, смотря друг на друга, после чего я спросил. «Как ты?» «Ненавижу, когда она вселяется в мое тело, но понимаю, что это необходимость. Так что по поводу других девушек? Много их, кроме озвученных тобой Анны и Алены?» «Претенденток на брак со мной? Еще с десяток, но это сейчас под вопросом». так как в том мире идет война с пришельцами из соседнего мира. «Лучше скажи, ты слышала весь наш с ней разговор?» — спросил я. «Как в тумане. В момент, когда энергия переполняла меня, я практически потеряла сознание, и она взяла все под контроль. Мой предок заключил с ними договор, по которому они давали свою силу и защиту нашему роду, а мы готовы были соблюдать их интересы и нести их волю в этот мир». Только вот в последнее время среди высших идет разлад, и это проявляется в нашем мире. Император внезапно погиб, наследником стал один из его претендентов, аватар другой сущности, а правит всем регент, императрица. При дворе несколько группировок имеют поддержку разных групп, стремящихся к власти над этим миром. А я, судя по всему, незаконорожденная дочь императора. которую могут использовать в своих интригах. Если обо мне узнает императрица, то меня захотят устранить, что с ее властью сделать не составит проблем. Сейчас империя сильна как никогда, и устранить угрозу армии некроманта труда не составит, но внутренние интриги не позволили отвести войска от столицы, поэтому отправили только два легиона, да еще и неполного состава. Наемников практически не было. «А ведь они могли собрать армию в десять раз большую, но все занимаются борьбой за власть». «Я думал, стремление к власти присуще только правителям низших миров. А тут высшие сущности дерутся за власть в одном из провинциальных миров». «К сожалению, наш мир не избежал этого. Успокаивает только одно. Как обстановка в империи стабилизируется, вопрос с прорывом решат очень быстро. Поэтому у тебя не так много времени». Месяц, может полтора, если ты хочешь присоединить соседние баронства к своим владениям. После того, как имперские легионы устранят угрозу, они обратят внимание и на соседние вольные государства. Как ты будешь договариваться с ними, я не представляю. Но в их руководстве могут найтись люди, пожелавшие занять твое место. Сказала девушка, устало откидываясь на спинку кресла. Давай есть слона по кусочку, а не целиком. и будем решать проблемы по мере их возникновения. «Уверен, я что-нибудь придумаю», — ответил я, протягивая бокал с вином и добавив. «Вылезай уже! Она ушла!» «Господину стоит поосторожнее общаться с такими, как она. Они хоть и принадлежат к свету, но их действия порой наносят не меньше вреда, чем силы тьмы. Нам, простым сущностям, лучше держаться в стороне от них и не лезть в их интриги». произнес домович, появившийся рядом с подпалённой бородлой. Похоже, истинный свет нанес ему небольшие повреждения, поэтому я направил в него немного живы для подпитки, и все повреждения на глазах исчезли. Ольга сейчас отправится отдохнуть и восстановиться после всплеска магической энергии, а мы с тобой займемся созданием нового артефакта, который позволит сделать мою армию намного сильнее. сказал я, помогая девушке подняться с кресла. «Да, мне нужно поспать. Ее появление всегда тяжело сказывается на моем здоровье. Но уже через пару часов я приду в норму и жду от тебя подробный рассказ, скольким ты еще дал обещание жениться. Чувствуешь, что мне будет полезно узнать, сколько у меня конкуренток», — сказала Ольга, выйдя из моих покоев.